Глава четырнадцатая. Подвиги Левасара. Утром за час до отплытия к борту Ла Фудр» подошло легкое каноэ, маленькая туземная лодка. В ней сидел мулат в коротких штанах из невыделанной кожи и с красным одеялом на плечах, сложившим ему плащом. Скарабкавшись, как Кошка по веревочному трапу на борт, Мулат передал Левасару сложенный в несколько раз грязный клочок бумаги. Капитан развернул изумятую записку с неровными прыгающими строчками, написанными дочерью губернатора. — Мой возлюбленный! Я нахожусь на голландском бриге Йонгроув. Он скоро должен выйти в море.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 Охмурившись, он окинул взглядом бухту, ища в голландский бриг, который должен был уйти в Амстердам с грузом коши табака. В маленькой, окруженной скалами гавани, брига не было, и Элевасар в ярости набросился на Мулата с требованием сообщить, куда девался корабль. Вместо ответа Мулат дрожащей рукой указал на пенящиеся море, где белел небольшой парус.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 Перепуганный непонятным взрывом ярости, Мулат сжался в комок. Он не мог дать какого-либо объяснения, даже если бы оно у него и было, так как его парализовал страх. Злобно оскалил в зубы, Левасар расхватил Мулата за горлой, дважды тряхнув, силой отшвырнул к борту. Ударившись головой о планшир, Мулат упал и остался неподвижным. Из полуоткрытого рта... Побежала струйка крови. — Выбросите эту дрянь за борт! — приказал Левасор своим людям, стоявшим на шкафуте А затем поднимите якорь, мы пойдем в погоню за голландцем. — Спокойно, капитан, в чем дело? И Левасор увидел перед собой широкое лицо лейтенанта Каузака, плотного, коренастого и кривоногого бретонца, который спокойно положил ему руку на плечо. присыпая свой рассказ непристойной бранью, Левасар сообщил ему, что он намерен предпринять. Каузак покачал головой. «Голландский брик? Нет, это не подойдет. Нам никто этого не позволит. Какой дьявол может мне помешать?» Вне себя ни то от гнева, ни то от изумления вскричал Левасар. «Прежде всего, твоя собственная команда».